Мы в очередном полуразрушенном поселке, но здесь много жилых домов, вроде того, в котором живет Гвэм. Окна со стеклами, дым из труб, тряпье на веревках. Такие бараки мы обходим стороной. Коэн не хочет контактов с местными. Это дает еще больше поводов подозревать, что он не просто ищет новое прикрытие для банды, а точно знает, куда идет. Солнце уже высоко, когда отправленные на разведку близнецы возвращаются с радостной вестью, что нашли подходящий барак. Он давно заброшен и стоит в отдалении, так что подобраться к нему незамеченным будет сложно. «Устраиваемся тут», – провозглашает главарь, осматривая территорию. Интересно, мы бы остановились здесь, если бы кесади сейчас возразил и посоветовал поискать место получше нет мне интересно знаю ответ курт и олов организуют костер все разбредаются по периметру, расстилая одеяло и устраивая свои вещи почти не чувствую ног от усталости кажется сейчас могу уснуть даже стоя. Замечаю, что Кессиди, усадив Мыша, подходит к главарю и что-то тихо ему говорит. Коэн отмахивается, но уже через минуту провозглашает: Мы взяли банду Сида благодаря эффекту неожиданности. С нами такого случиться не должно, поэтому выставляем двух часовых. Теперь мне совершенно ясно, что сказал Райан Коену. Но главарь снова считает, что решение принадлежит ему целиком и полностью. «Кэс, ты первый!» — произносит мстительно. «За то, что дал очередной разумный совет, или потому что знает, что после путешествия с мышонком на плече Кэссиди требуется отдых, как никому из нас?» «Ладно», — равнодушно отзывается Райан. Добровольцы есть, Коэн обводит взглядом своих подданных. Неслыханная щедрость. Поднимаю руку, а почему бы и нет? Мне упрямство тоже не занимать. Кэссиди бросает на меня взгляд и быстро отворачивается. И естественно, понял, что делаю это не просто так. Ну, говоря, устраивает, что доброволец найдём. Глубже он не копает. «Устал, бедолага!» «Три часа!» — решает Коэн. «Потом можете будет следующих!» Он снимает со своего запястья старые часы с потрескавшимся циферблатом и бросает Райану. Тот ловит на лету. «Три часа!» — повторяет. Кэссиди кивает и выходит на улицу. «Иду за ним!» Все остаются в здании и прикрывают дверь. Мы на улице вдвоем. Кэссиди дарит мне испепеляющий взгляд и идет прочь. Осмотрю окрестности. Сообщает, хотя не спрашиваю. Отлично, пусть прогуляется, как раз все уснут. Я достаточно бездействую, на этот раз хочу получить ответы. Райан уходит, а я тупо хожу взад-вперед перед дверью, засунув руки в карманы. Сначала из барака слышатся голоса, но быстро смолкают. Хотелось бы и мне сейчас улечься, завернувшись в одеяло, и уснуть. С неба, с самого утра затянутого серыми тучами, начинает лететь редкий снег. Останавливаюсь, запрокинув голову, снежинки падают на лицо, И тают. Девочка из сна любила снег. Она всегда выбегала во двор и ловила белых мух ртом, подставляла ладони и с любопытством смотрела, как пушистое чудо превращается в обыкновенную каплю на теплой коже. Как давно это было! Встряхиваю плечами и опускаю голову. Теперь снежинки падают на козырек кепки, которую я уже давно почти не снимаю. Нет ничего волшебного в снеге. Круговорот воды в природе и только. Часов у меня нет, но, думаю, Кэссиди отсутствует около часа. Возвращается таким же хмурым, как и раньше. Останавливается в метре от меня, смотрит с подозрением. К этому времени уже сижу на нижней ступени крыльца, поэтому мне приходится задрать голову, чтобы отбить его взгляд. — Ну и что тебе от меня надо? — спрашивает прямо. — А что, я не могу просто так вызваться на дежурство? — огрызаюсь. — Но Райана не проведешь. — Или говоришь, что тебе нужно, или идешь к черту! — отрезает. Переступает с ноги на ногу, достает пачку, закуривает. Он раздражен, то ли от усталости, то ли от моей настырности. И я перестаю юлить. Мне нужны ответы. — Как же? — кривится, выпуская в морозный воздух облачко дыма. — Ты же умник, вечно знаешь больше других. Так ответь себе сам. — Моих версий уже слишком много, признаюсь. «Ага!» — издевательский смешок. «Значит, отказываешься от звания умника?» «Вообще-то я на него и не претендовал». «Он что, намеренно хочет меня разозлить?» «Иногда звание просто присуждает». Изрекает философски и отворачивается. Выбрасывает сигарету в снег и некоторое время стоит ко мне спиной, спрятав руки в карманы куртки. Молчу и не тороплю. О чем он думает? Терпеливо жду. Сегодня Райан явно не в духе, но враждебности не чувствую, скорее желание уставшего человека, чтобы его оставили в покое. Наконец он поворачивается. Подходит и усаживается на ступеньку рядом со мной. — Что ты хочешь знать? — тон Каким, говорят, с неразумным, но очень настойчивым ребенком. Оборачиваюсь, смотрю на дверь. Все спят, отвечает Кэссиди на невысказанный вопрос. Так что говори, но лучше тихо. Странное и нелепое ощущение, что мы по одну сторону баррикад. Что угроза может прийти только оттуда, из барака. А тут могу говорить все, что захочу. Только тихо, как Райан и сказал. Набираю в легкие побольше воздуха. «Почему ты оставил еду Банди -сида? решаюсь. Прищуривается, внимательно глядя на меня. «Тут требуется пояснение? У них дети!» «Коину на это плевать! Я не Коин!» «Тогда почему ты с ним?» Не выдерживаю. Все, что я знаю о Райане, никак не вписывается в компанию проклятых. А что, собственно говоря, я знаю? Информации у меня никакой, только те его поступки, свидетелем которых мне довелось стать. Но Кэссиди не торопится откровенничать. Да из чего бы? А ты? Переводит вопрос на меня. Что здесь делаешь ты? Случайно. Повторяю рассказанную ранее главарю версию. Я сбежал от законников, наткнулся на мыша, он предложил пойти с ним. Так вышло. На этот раз Райан молчит дольше. Сидит, смотрит куда-то вдаль и барабанит тонкими пальцами по колену штанах цвета хаки. Значит так, умник, говорит предельно серьезно. Если ты хочешь что-то знать, я тебе скажу. Но я уйду прямо сейчас, если ты продолжишь рассказывать чушь о побеге. Сглатываю, пытаюсь не подать вида, что мое сердце ухнуло куда-то под крыльцо. В тебе веса килограмм сорок. На самом деле меньше, молчу. Ты отбился от охраны? Улизнул? Сбежал? Трави свои байки кому-нибудь другому. Собираю волю в кулак, чтобы голос прозвучал уверенно. Фред мне поверил. Морщица. Фред верит только в одно, что самый умный. Ты убил Сида, и он захотел тебя к себе в банду. Все остальное пропустил мимо ушей. На подобную откровенность мне не хватило бы наглости даже надеяться. «Не радуйся!» — отрезает, что-то прочтя в моем лице. «Он сомневался в тебе, спрашивал, стоит ли брать тебя на дело, не шпионишь ли ты, не ведешь ли себя странно». «И что ты сказал?» «Что я сказал? Дай подумать!» Демонстративно чешет затылок, издевается. И я сказал, «Фред, очнись! Этот парень врет, как дышит! Кричит по ночам, ведет себя странно, а еще он явно из верхнего мира!» А Фред сказал, «Отлично! Он нам подходит!» Мы оба знаем, что Райан сказал Коину совсем не это, иначе меня бы здесь не было. Вопрос «почему?» решаю пока оставить при себе. «Как ты узнал, что я из Верхнего мира?» Спрашиваю другое. Пожимает плечами, перестает ерничать. Это видно. Ты жил здесь и довольно долго, чтобы научиться выживать. Но воспитание Верхнего мира заметно. То, как ты говоришь, как думаешь. Если ты сам успел пожить и там, и тут, все становится очевидно. Посмотри на Курта, на Рыжего. Они неплохие парни, им не свойственна чрезмерная жестокость, но вчера они оба не увидели ничего такого, когда Фред предложил им пойти и изнасиловать женщину. Достаточно было посмотреть на твою реакцию, чтобы сделать выводы. Если бы я не понял раньше, то догадался бы вчера. У тебя было такое лицо, будто тебя или сейчас стошнит, Или ты кого-нибудь пристрелишь?»